Близкие люди. Грандибль сердито похтя, перевернул головку воющего синеперча. Этот сыр отличался вздорным характером. Зажатый прессом, он недовольно сопел и вычихивал облачка голубой пыли. Всякий раз, когда Грандибль пользовался устройством Неверфел для переворачивания сыров, он отчетливо слышал, до чего гнетущая тишина поселилась в его туннелях. Рыжеволосый дух подземелий больше не ходил за ним по пятам. Доводя своей болтовнёй до нервного тика, было дни сыродело толкотню и суету, вымели резким движением метлы, оставив его наедине с молчаливой пустотой. Мастер сыродел с первого взгляда понял, что Неверфел пришла из верхнего мира. Утомлённый ядовитыми уловками двора, Грандибль увидел в девочке человека, который никогда ему не соврёт, человека, которому он сможет довериться. Поэтому он решил прятать ее и защищать от коверны. Старый сыродел прекрасно понимал, что со своим бесхитростным лицом Неверфелл станет легкой добычей для жителей подземного города, как утёнок, угодивший в кошачье логово. Но Неверфелл не была счастлива в сырных туннелях. Она слишком быстро росла, слишком быстро двигалась. В тесных пещерах ей не хватало места и воздуха. Грандибль не рассказывал девочке откуда она родом. Зачем мучить ее мыслями о небе, которого она никогда не увидит? Но несмотря на его старания, забытые небеса позвали Неверфел. Впрочем, Грандибль всегда знал, что рано или поздно это случится. Интересно, скажи он Неверфел правду? Это что-нибудь изменило бы? Мечты это шипы, грубо напомнил он себе. Они лишь впиваются в кожу и причиняют нам боль. Оставив в покое сыр, Грандибль вернулся к размышлениям о тишине. Но в этот раз она была нарушена. Колокольчик над дверью звякнул затих, а потом, набравшись храбрости, зазвонил снова. Старый сыродел снял с крюка тяжелый моргенштерн и, сгорбившись, поплелся к парадному входу. Отодвинув заслонку, он хмуро посмотрел наружу. Он быстро понял, что к нему пришли двое. Вот только они изо всех сил пытались заглянуть в глазок и яростно отталкивали друг друга, а потому перед глазами Грандибля Мелькали в основном щуки и весьма настойчивые подбородки. Что вам нужно? Неприветливо поинтересовался сыродел. Пришедшие заговорили одновременно, от чего понять их было не так-то просто. По поручению Максима Чилдерсина, главы совета, следовательница Трэббл выражает свое почтение. Примечание. Моргенштерн. Холодное оружие в виде металлического шара с шипами. Конец примечания. Всё, что вы можете сообщить о местонахождении вашей бывшей ученицы Неверфайл? Сбежала из экипажа Челдерсина. Пикуца и её безопасность, и очень хотят с ней поговорить. В Главное управление следствия, чтобы побеседовать. Вы её потеряли, да? оборвал их Грандибль безстолочи. И вы, судя по всему, думаете, что она вернулась ко мне. Предположим, так и есть. Только с чего вы взяли, что я вам её отдам? Посыльные на миг замолчали, а потом снова заговорили. Только теперь куда холоднее и официальнее. Сырадил Грандибль: "Властью данной мне приказываю вам открыть ордер на обыск ваших владений". Широкий, пожелтевший от возни с сырами палец Грандибля щелкнул задвижкой, и посыльные, кышлянув, шарахнулись от двери. Глаза у них слезились, из носа текло. Грандибль с мрачным удовлетворением подумал, что в нынешнее время Редко встретишь истинного ценителя перезрелого плинктонского гуддезана и вернул заслонку на место. Значит, Неверфел сбежала. Ему не нужно было знать причины, что ею двигали, но было ясно, что она хочет скрыться как от совета, так и от следствия. Теперь оба посланника будут уверены, что ей удалось добраться до его сырных туннелей. Вот и хорошо. Грандибль не зря столько лет готовился к осаде. Наконец-то всем его ловушкам найдется применение. И пока следствие и совет будут прорываться в сырные туннели, он выиграет время для Ниверфел, где бы она ни была. Что сделал Грандибль? Требль воззрилась на посыльного с обожженным лицом и покрасневшими глазами. Ставлю десять к одному, что девчонка у него. Вот только как она проскользнула мимо наших патрулей? Неужели прорыла новый туннель? Впрочем, неважно. Сообщите тем, кто занят поисками, чтобы возвращались и брали в осаду нахального заквасочника. Пусть знает, никому не позволено игнорировать приказы следствия. Что сделал Грандиполь? Мадам Опелин резко выпрямилась, но ее спутник рассеянно пробежался пальцами по темным волосам, создательницы лиц, и она снова откинулась на спинку кресла. Забаррикадировался в своих туннелях и обстреливает головками плюющийся Джесс всех, кто рискнет приблизиться к его двери. Ему перекрыли воду и поставки провизии, но несложно догадаться, что у него там запасов на долгие годы. Все выглядит так, будто он прячет у себя девчонку, но я бы не торопился с выводами. Возможно, это всего лишь отвлекающий манёвр, и Неверфел прячется совсем в другом месте. Так что я не собираюсь осаждать сырные туннели. Насколько я знаю, Требль, следствие уже этим занимается. Мои люди продолжат искать Неверфел. Ты обещал, что присмотришь за ней, упрекнула его мадам Опелин. Сказал, что никакой опасности нет, и если что-то случится, успокойся, Весперта. Поверь мне, я сберегу твои секреты. Даю слово, улыбнулся Максим Челдерсин. Мадам Опелин в тысячный раз мысленно прокляла себя. Она сама скроила каждую из таинственных и непостижимых улыбок Максима Челдерсина, подлаживаясь под его лицо и характер. А теперь эти улыбки возымели над ней такую власть, какой не было ни у кого в мире. Создательнице лиц было крайне унизительно признавать, что она попалась в ловушку собственного мастерства. Полагаю, продолжал рассуждать вслух Челдерсин. Нам следует пустить слух, что туннели Грандибле взяты в кольцо осады. Скорее всего, это выманит девчонку из укрытия. К счастью для нас, у нее есть одна большая слабость желание во что бы то ни стало защитить друзей. План Чилдерсина был хорош, и от этого сердце мадам Апелин мучительно сжалось. Она всегда знала, что Максим Челдерсин воспринимает верность как слабость, если, конечно, речь не шла о верности семье. Она хотела знать, что прежде всего Максим Челдерсин предан ей. И скрупулёзно подсчитывала, сколько времени он уделяет семье, сколько думает о них и о ком-либо еще, кроме нее. Иногда мадем Апелин хотелось накрыть его абажуром, как светильник ловушку, чтобы он сиял только ей одной. Даже его одержимость властью над коверной больно ранила создательницу лиц, будто город был женщиной, а следовательно, соперницей. В любой другой день Нелепый костюм картографа привлёк бы к Неверфел куда больше внимания, пока она спускалась по длинному извилистому туннелю, ведущему от ракушечного пояса в рудники. Но в последнее время картографы вели себя не просто беспокойно, а совершенно непредсказуемо. Они собирались большими группами то тут, то там, бормотали о разломах и изменениях, о загибах и перекрутах, о западновалах и югосходах. Их неудержимо тянуло к определенным местам где они часами пялились на стены или лежали, прижавшись ухом к полу. Постепенно все привыкли к этому странному зрелищу, и потому люди старались держаться от Неверфел подальше, но таращиться на нее никто не таращился. Когда они спустились в рудники, Эрствилл повел Неверфел коротким путем, то есть протащил по лабиринту трещин и расщелин, куда она едва могла протиснуться. Неверфел чувствовала себя лезвием которая от заточки о камень становится все тоньше и тоньше. Наконец они добрались до подбрюшья нижнего города. Ниверфол сразу поняла, что не сможет долго расхаживать в облике картографа. Рано или поздно кто-нибудь схватит ее и запрет от греха подальше, чтобы она никого не свела с ума. Но в коверне была еще одна профессия, представители которой почти всегда носили маски. Заправлявшие яслями матроне Явно не понравились грязные бинты, при помощи которых Неверфел попыталась скрыть лицо. Но семь яиц заставили женщину забыть о своих подозрениях. Они ударили по рукам, и Неверфелл получила набор деревянных масок. "Хорошо", прошептала матрона, пряча яйца в карман фартука. "Можешь остаться и приглядывать за детьми, но если ты замешана в чем то незаконном, я знать об этом ничего не хочу. Поняла?" Неверфел кивнула вцепившись в тренировочные маски. Стоило ей посмотреть на них, как в животе зашевелился противный склизкий комок. Она держала в руках тщательно вырезанные лица Эрствеля. Они всегда принадлежали только ему, и потому видеть их на безликом дереве было неправильно. Когда Ниверфел подняла глаза, Эрствель уже собрался уходить. Ладно, спрятаться здесь было не такой уж бредовой идеей, — ворчливо признал он. Только сиди тихо и не высовывайся. Ты тоже береги себя. Если мы правы, последние убийства в самом деле были репетицией. Люди, расспрашивающие о них, привлекут ненужное внимание. Не сомневайся, мы правы, мрачно пробормотал Эрстиль. Не слушай старуху Трэбл. Я глаза и зубы готов поставить на то, что мы не ошиблись. И за меня не волнуйся. Сказав это, Эрстиль взобрался на свой ржавый моноцикл и покатил по туннелю ловко крутя педали. В яслях с грубо обтёсанными стенами царила неуютная тишина. Крохотные кроватки стояли тесными рядами. Всего там было около сотни детей: от сморщенных пухлощёких новорожденных до младенцев с лёгким пушком на голове и карапузов постарше, которые уже могли сидеть. Но лица у них были одинаковые, как пуговки. Эти дети не плакали от голода, страха темноты или одиночества. В яслях раздавался лишь мягкий шелест дыхания домерный да шакнянечек, которые ходили между кроватками в деревянных масках. Когда они наклонялись над детьми, то кривили личики и краснели от натуги, сились повторить то, что видят. Самых старательных кормили молоком из лавянных бутылочек, а тем, кто ленился, приходилось голодать. Порой нянечки останавливались и помогали детям сложить черты в нужном выражении. Их пальцы скользили по лицам так, будто работали снейной глиной на новенькую нянечки не обратили внимания только самые внимательные могли заметить что она моложе прочих а ее завязанные в хвост густые волосы недавно покрасили моноцикл Эрствеля летел по узким улицам нижнего города легко входя в повороты и уклоняясь от случайных прохожих для эрствеля моноцикл был продолжением его собственных ног он мог остановиться в мгновение ока Развернуться на пятачке, прыгнуть в сторону как скворец. Эрствиль влился в поток мальчишек, столь же ловких, как и он сам. Они разлетались воробьями в разные стороны, перебрасывались стрелами, свистели и хлопали друг друга по спине. От них Эрствиль узнал, что следователи вернулись в Нижний город. Что ж, этого стоило ожидать. Но он удивился, что пока их было немного. Когда клептомансер похитил Неверфел, Следователи буквально заполонили рудники. Но сейчас они ограничились тем, что допросили пару человек, организовали несколько проверочных пунктов и назначили высокую награду. Это хорошо. Гончие пока не знают, что она здесь. Ночилдерсины отдельный вид скорпионов. Кто знает, что задумал старый пёс. У него наверняка и среди чернорабочих есть шпионы, которые уже рыщут в поисках Неверфал. И вынюхивают, не задаёт ли кто неудобные вопросы? Как он сейчас? Поворот, поворот воробьиный подскок, скрип тормозов. Улыбнуться, перекинуться парой слов с крутильщиком водоподъемного колеса. Убийство Себа Блинка». Крутильщик качает головой. Глаза под набрякшими веками серые от усталости. Он 12 часов смотрел на бесконечную череду деревянных перекладин под ногами. «Нет, тут никакого секрета нет. Его брат убил, столкнул в мельничный поток прямо с грипового камня. Сам видел. Ей ещё 20 человек как раз на смену заступили. Никто такого не ожидал, они с братом всегда были не разлей вода. Набрать скорость, попетлять, заложить вираж, лихо затормозить. Попить воды из капли сборника, поболтать с девчонками, которые смывают каменную пыль с волос. Да, так и есть. Тощая девочка наклоняет голову, чтобы уложить волосы жгутом. Тук Парлет убил свою жену. Тридцать лет прожили душа в душу, а потом он забил её киркой. Нашли его прямо возле неё. Сидел, рыдал, как дитя малое. Сам во всём признался, когда следователи за ним пришли. Разогнаться, войти в крутой поворот, нырнуть в переулок, снизить скорость. Хлопья ржавчины летят из-под колеса. Помочь сгорбленной женщине дотолкать тележку до верха наклонного туннеля. Она разворачивает полотно последних новостей, стыдливо, словно подвиничное платье в шариках нафталина. Да, я знала, Джоба головастика. Никогда бы не подумала. Всегда был таким заботливым сыном, наверное, сорвался. Хотя странно, я видела его за час до того, как все случилось, и он был спокойным, как валун. Но, говорят, он своей вины не отрицал. Попрощаться, и мчаться дальше, собирать информацию, как воробей собирает крошки. Убийство, убийство, Им не было ни конца, ни края. Когда Эрствуд вернулся в Ясли, где оставил Неверфел, его память словно пропиталась кровью. Спрыгнув с моноцикла, Он забросил его на плечо и вошел в убогое помещение. Три женщины в масках спорили шепотом, но жестикулировали так яростно, что казалось, будто они кричат друг на друга во весь голос. Эрствиль сразу понял, что матрона и старшая нянечка нападают на худую темноволосую девочку, в которой он без труда узнал Неверфелл. Слишком уж характерно она размахивала руками. Что происходит? спросил он не так уж громко. Но спорщицы тут же шикнули на него и ткнули пальцами в кроватки, где спали малыши. Ты сказал, что с ней проблем не будет, прошипела матрона. Я отвернуться не успела, а девчонка уже пытается научить детей новым лицам. Причем не из тех, что полагаются чернорабочим. и Лицо-то какое страшное, подхватила старшая нянечка. «Щеки растянула, глаза выпучила. Я сама видела, пока она маску не надела. Этого больше не повторится, заверил их Эрствель. После чего схватил Ниверфел за руку и оттащил в угол. Ты совсем головой не думаешь, Нев? Меня не было всего три часа. Ты должна была просто сидеть в маске, но тебе понадобилось пугать детей. Нянька видела что-нибудь кроме того лица, что ты скорчила. Они догадались, кто ты. Нет, не думаю, тихо ответила Ниверфел. Прости, но я не могла учить детей покорности и послушанию. Я хотела дать им новое лицо для выражения грусти или злости. Только я не умею показывать лица, поэтому просто растянула пальцами рот и оттянула кожу под глазами. Понимаю, я стала похожа на раздавленную лягушку, но это лучше, чем ничего. К тому же, такому лицу можно научиться самостоятельно, без помощи масок и создательниц лиц. Нужны только пальцы. "Разумеется, ты же у унаследовал щедрость тысячи лиц", Язвительно процедил Эрствель. Слова Ниверфель остро напомнили ему о собственном жалком наборе. Ты не заботь, что я шеей ради тебя рискую. И подобные шуточки нам с тобой могут стоить жизни. А теперь помолчи и послушай, что я узнал. Поколебавшись, Эрстиль пересказал Неверфел все, что ему удалось выяснить об убийствах в рудниках. «Все это дурно пахнет, но я не могу понять почему. Все убийцы чернорабочие, все жертвы тоже. Двое признались, у остальных есть свидетели, и убийства не похожи друг на друга. Странно было видеть Неверфел в маске. Совсем как в старые добрые времена в сырных туннелях. Но теперь Эрстиль знал, что там под деревом ее лицо меняется с калейдоскопической скоростью. А! вдруг воскликнула Неверфел. Я поняла. Послушай, Эрстиль, мы с тобой копали не в том направлении, как исследовательница Требль. Мы искали жертв яда, которые сошли бы с ума и покончили с собой, совсем как великий дворецкий. Но яд поразил не жертв, Эрстиль, Отравлены были убийцы. От яда у них помутился рассудок, и они внезапно напали на своих близких. А для великого Дворецкого не было никого ближе, чем сам великий Дворецкий, потому что две половины личности жили в одном теле. Кто-то подсыпал яд в мотыльковое печенье. Правый глаз и левый сошли с ума и попытались убить друг друга. Долгое время Эрствель молчал. Его нисколько не волновала судьба великого Дворецкого. Но он думал о жонах чернорабочих, их родителях и детях, всех, кто себе на горе оказался не в то время, не в том месте и принял смерть от самого родного человека. Это хуже всего, только и сказал он. Тут внизу у нас нет никого, кроме друг друга. Мы все тянем одну лямку плечом к плечу. Одно дело, когда нас убивают придворные, но натравливать нас друг на друга, Эрствиль запустил пальцы в волосы. Я передумал, «Насчет свержения Максима Чэлдерсина. Если я могу сделать хоть что-нибудь, бросить хоть крохотный камешек на весы, я в деле. Мне плевать, что весь мир у него в кубке. Я хочу увидеть его голову на пике. И думаю, таких, как я, здесь наберется немало. Ты что? Хочешь рассказать остальным? Уверен, что это безопасно? взволнованно спросила Неверфел. Про тебя я рассказывать не буду, успокоил ее Эрсель. Только про яд И нет, это совсем небезопасно, он мрачно покачал головой. Но нам нужна помощь, так что придётся рискнуть. Потом он вздохнул и неуверенно посмотрел на Неверфел. А ты можешь научить меня лягушачьему лицу? Думаю, мне всё-таки пригодится лицо для злости.